Коридор привел нас в небольшую залу с довольно высоким потолком, у которого прятался отряд команды Свизерса. Надежные, экранированные и неподвижные, они оказались невидимыми для наших сканеров, и мы заметили их только тогда, когда они напали. Трое навалились нашедшего первым Дейва, и он тут же оказался погребен под тонной металла. Двое упали мне на плечи. Я упал на одно колено, вывернул правую руку из захвата. Ударил, вложив в кулак всю силу, свою и костюма, и даже во что-то попал. Хватка на миг ослабла, я включил двигатель, рассчитывая выбраться на оперативный простор, но кто-то вцепился мне в ноги, и в воздух мы поднялись вдвоем. Стряхнуть непрошенный балласт у меня никак не получалось. Я бросил короткий взгляд вниз, пытаясь оценить, как идут дела у моих спутников. Дейв уже не сопротивлялся. У Киры против тяжелых костюмов десанта вообще не было ни единого шанса. Что ж, похоже, теперь мы проиграли уже окончательно. Двое десантников уже взлетали, спеша на помощь своему товарищу. Я не стал по ним стрелять, чтобы не задеть никого из наших. Встретил первого ударом кулака по шлему. Второй вцепился в меня поперек туловища и выключил собственный двигатель. Не выдержав внезапно увеличившихся нагрузок, Мой собственный движок заглох, и мы рухнули вниз. Что-то подо мной оглушительно хрустнуло. Вполне возможно, что это была моя нога. Я еще трепыхался, но вес нескольких десантников прижимал меня к полу. Самый легкий способ обездвижить человека в силовой броне – это убить его. И поскольку до сих пор они не предпринимали таких попыток, я подумал, что они таки пробуют взять меня живым. Меня перевернули на спину – Прижали к полу руки и ноги. Кто-то достал промышленный резак. Неужели я ошибся? И мстя за тех, кого мы убили на берегу, команда Свизерса хотят устроить мне ритуальное четвертование. Луч резака вонзился в броню в районе плеча. А, так вот, что вы задумали. Через 10 минут у меня отказал сервомотор правой руки. Кто-то порекомендовал не дергаться. Парень с резаком занялся левой рукой. Потом ногами. Не прошло и пары минут, как я оказался полностью обездвиженным пленником своего скафандра. И мог шевелить только пальцами рук и ног. И еще корчить гримасы. Техник выключил резак. Двое десантников подхватили меня за руки и за ноги и понесли. Я видел только спину того парня, что тащил мои ноги. И потолок, проносившийся над моей головой. Что стало с Кирой и Дейвом, мне было неизвестно. Видимо, генерал на самом деле очень хотел со мной поговорить. Меня притащили в какой-то бункер, уложили на стол. Техник снова достал резак и начал орудовать над моей ногой. Я чувствовал себя рыбой в консервной банке, в которую только что вонзили консервный нож. «Извини, Алекс», — сказали динамики голосом Визерса. «Ты просто не оставил мне выбора». Я что-то ему ответил. Как раз на середине моего ответа техник прорезал броню насквозь. Заодно отрезав и часть моего бедра, так что финальная часть моей речи была нецензурной и очень громкой. А потом я увидел человека в синем медицинском костюме с эмблемой СБА и инъектором в руках. Воспользовавшись брешью в моих доспехах, он вонзил иглу мне в ногу, и в следующий миг для меня наступила темнота.